В этом самом году умер царь. Событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране. сожалению, к больному царю, симпатия к нему и горе по поводу его смерти не было ни у меня, ни вокруг меня. Когда на другой день я пришел в училище, там царило нечто вроде большой беспричинной паники. «Царь умер», — говорили школьники друг другу, и не знали, что прибавить, не находили, как выразить свое чувство, ибо не знали, в чем оно, собственно, состоит. Зато знали, что занятий не будет, и тихонько про себя радовались, особенно те, которые не приготовили уроков или боялись вызва к доске. Всех приходивших швейцар направлял в большой зал, где подготовлялись к панихиде. Пуп в золотых очках сказал несколько приличествующих слов. Дети скорбят, когда умирает отец, насколько же больше скорбь, когда умирает отец всего народа. Но скорби не было. Панихида длилась долго, это было томительно и скучно. Всем приказали нашить себе траур на левом рукаве и покрыть крепом герб на фуражке. В остальном все пошло по-старому. В пятом классе школьники уже начинали обмениваться мыслями о высшем учебном заведении, о выборе дальнейшего пути. Много было разговоров о конкурсных экзаменах, о том, как режут петербургские профессора, какие задают забористые задачи и какие есть петербургские специалисты по натаскиванию экзаменующихся. Были среди старших такие, которые ездили в Петербург из года в год, проваливались, снова готовились и снова проделывали тот же путь. При мысли об этих будущих испытаниях у многих сердце застывало за два года вперед. Шестой класс прошел без приключений. Всем хотелось поскорее дотянуть лямку школу. Выпускные экзамены имели торжественный характер. В актовом зале и с участием университетских профессоров, командированных учебным округом. Директор каждый раз торжественно вскрывал пришедший от попечителя пакет, в котором заключалась тема письменной работы. После ее оглашения раздавался общий вздох испуга. Точно всех сразу погружали в холодную воду. От нервного напряжения казалось, что задача совершенно не по силам. Но дальше обнаруживалось, что дело не так страшно. К концу положенных двух часов учителя помогали нам обманывать бдительность округа. Закончив свою работу, я не сдавал ее, а оставался по молчаливому соглашению с инспектором Крыжановским в зале и вступал в оживленную переписку с теми, у кого дело обстояло неблагополучно. Седьмой класс считался дополнительным. При училище святого Павла седьмого класса не было, надо было переводиться в другое училище. Промежутки мы оказывались вольными гражданами. Каждый готовил себе на этот случай штатское платье. В день получения свидетельств мы вечером заседали уже большой группой в летнем саду, где пели на эстраде певички и куда вход ученикам был строго запрещен. У всех были галстуки, на столе две бутылки пива, во рту папироски. Мы сами в душе пугались собственной смелости. Не успели мы раскупорить первую из бутылок, как у нашего стола появился классный надзиратель Вильгельм, который заблеющий голос назывался Козой. Мы сделали инстинктивное движение встать, и у всех слегка ёкнули сердца. Но дело обошлось благополучно. — Вы уже тут, — сказал Вильгельм с оттенком прискорбия, и милостиво пожал нам руки. Старший из нас, К. с перстнем на мизинце, развязанно, предложил надзирателю выпить с нами пиво. Это было уже слишком. Вильгельм с достоинством отказался и, поспешно простившись, удалился на розыски школьников, переступивших запретный порог сада. С удвоенным самосознанием мы приступили к пиву. Семь лет, проведенных мною в реальном училище, начиная с приготовительного класса, не лишены были и радости. Но, видно, их было меньше, чем горести. В общем, память об училище осталась окрашена, если не в черный, то в серый цвет. На всеми школьными эпизодами, и горестными, и радостными, возвышался режим бездушия и чиновничего формализма. Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по-настоящему вспомнить с любовью. А между тем, наше училище было не худшим. Кое-чему оно меня все же научило. Оно дало элементарные знания, привычку к систематическому труду и внешнюю дисциплину. Все это понадобилось в дальнейшем. Оно же, наперекор своему прямому назначению, посеяло во мне семена вражды к тому, что существует. Эти семена попали, во всяком случае, не на каменистую почву. Глава 5. Деревня и город. В деревне я провел безвыездно первые 9 лет своей жизни. В течение следующих 7 лет я ежегодно приезжал сюда на лето, иногда на Рождество и на Пасху. Почти до 18 лет я был тесно связан с Яновкой и с тем, что ее окружало. В первые годы детства влияние деревни было всесильно. В следующий период оно боролось с влиянием города и по всей линии отступало перед ним. Деревня дала знакомство с сельским хозяйством, с мельницей, с американской сноповязалкой. Деревня сблизила с мужиками и местными, и приезжавшими на мельницу, и дальними, из украинской губернии, приходившими с косой и с торбой за плечами на заработки. Многое из деревенского потом как бы забылось, затерлось в памяти, но при каждом повороте жизни всплывало то одно, то другое и кое в чем помогало. Деревня показала в натуре типы дворянского оскудения и капиталистической наживы. Она раскрыла многие стороны человеческих отношений в их естественной грубости, тем дала ярче почувствовать другой тип культуры — городской, более высокой, но и более противоречивой. Уже первые каникулы как бы свели в моем сознании город и деревню научную ставку. Я ехал домой с величайшим нетерпением. Сердце прыгало от радости. Я стремился всех снова увидеть и всем показать себя. В Новом Буге меня встретил отец. Я предъявил ему свои пятерки и объяснил, что теперь я в первом классе и что мне необходим парадный мундир. Ехали ночью в фургоне. За кучера сидел молодой приказчик. В степи, особенно в балках, тянуло сырым холодком, и меня завернули в большую бурку. Опьянённый переменной обстановки, ездою, воспоминаниями, впечатлениями, я неутомимо рассказывал про школу, про баню, про своего приятеля Костю Р., про театр. Не умолкая ни на минуту, я изложил сперва Назара с долю, затем жильца с тромбоном. Отец слушал, моментами дремал, встряхивался и довольно смеялся. Молодой приказчик время от времени крутил головою и оглядывался на хозяина. «Вот это так рассказ!» Под утро я уснул и проснулся в Яновке. Дом мне показался ужасно маленьким, деревенский пшеничный хлеб серым, и весь деревенский обиход и своим, и чужим. Я рассказывал матери и сестрам про театр, но уже не с таким рвением, как ночью отцу. В мастерской я нашел Витю и Давида, почти неузнаваемыми, они очень выросли и окрепли. Но и я показался им другим. Они стали сразу мне говорить «Вы». Я запротестовал. «Ну а как же», — отвечал смуглый, худой тихий Давид, — «теперь вы ученый». Иван Васильевич тем временем женился. Людскую кухню переделали в квартиру для него рядом с мастерской, а кухню перевели в новую землянку позади мастерской. Но дело было не в этом. Между мною и тем, с чем было связано мое детство, встало стеной нечто новое. Все было и то, и не то. Вещи и люди казались подмененными. Конечно, за год кое-что изменилось на деле, но гораздо больше изменился мой глаз. С этого первого приезда стало обнаруживаться нечто вроде отчуждения между мной и семьей, сперва в мелочах, а с годами серьезнее и глубже. Двойственность влияния, исходивших от города и деревни, окрашивала весь период моего учения. В городе я чувствовал себя несравненно ровнее в отношениях с людьми и за вычетом отдельных, но зато уже бурных конфликтах, как со школьным французом и со словесником, довольно ровно шел на вожжах семейной и школьной дисциплины. Причиной тому был не только уклад в семье Шпенсера, где царила разумная требовательность и сравнительно высокие критерии личных отношений, но и весь уклад городской жизни вообще. Правда, противоречия ее были никак не меньше. Деревенских, наоборот, больше. Но в городе они были более прикрыты, упорядочены и регламентированы. Люди разных классов соприказались только в деловой сфере, а дальше исчезали друг для друга. В деревне же все были друг у друга на виду. Рабская зависимость одного человека от другого торчала здесь наружу, как пружина из старого дивана. В деревне я отличался гораздо большей нервностью и сварливостью. Даже с Фаней Соломоновной, когда она гостила в деревне и осторожно выступала на стороне матери или сестры, я нередко ссорился и временами дерзил ей, хотя в городе сохранял по отношению к ней не только хорошие, но и нежные отношения. Конфликты возникали иногда по пустякам, но часто в основе их было нечто более значительное. Я в свежемытой парусине, в кожаном поясе с медной бляхой, на белом картузе желтый герб, сверкающий на солнце, одно великолепие. Это надо показать всем. Я выезжаю с отцом в поле в самый разгар уборки озимой пшеницы. Старший косарь, архип, угрюмый и в то же время мягкий, идет первый по бугру, а за ним 11 косарей и 22 вязальницы. 12 кос режут озимую и накаленный воздух. Архип в портах на одной роговой пуговице. Вязальница в рваных юбках или в одних суровых рубахах. Издали звук ко кажется звоном жары. — А ну, дай-ка, — говорит отец, — попробую я, я зима Солома. Он берет у Архипа косу и заступает его место. Я гляжу с волнением. Отец делает движения простые домашние, как будто не работают, а только готовятся к работе, и шаги делает, легкие, пробные, будто только выискивая, на каком бы месте размахнуться. Коса у него ходит просто, совсем не молодцевато, будто даже и не очень уверенно, однако же режет низко-низко, ровно-ровно, бреет и на наотмушь кладет срезанной аккуратной лентой по левую руку. Архип поглядывает одним глазом и видно без слов, что одобряет. Остальные глядят по-разному. Одни как будто сочувственно, хозяин-то, видать, не промах, а другие холодно. Хорошо ему косить свое, да и то только для показу. Я, может быть, и не перевожу все это на точные слова, но остро чувствую сложную механику отношений. После ухода отца на другой участок я пытаюсь сам орудовать косой. — А вы на пятку, на пятку солому забирайте, носку давайте волю, не нажимайте. Но от волнения я даже не соображаю, где она. Это самая пятка и носок на третьем взмахе уходит в землю. — Эге, Так и косе скоро погибель, — говорит Архип. — Вы у отца поучитесь. Я чувствую на себе насмешливые глаза смуглой пыльной вязальницы и тороплюсь выбраться из рядов со своим гербом на картузе, из-под которого струится пот. — Иди лучше к мамаши, пряники есть, — слышу я за спиной издевательский голос Мутуска. Я знаю этого черного, как сапог косаря. Он работает в Яновке третий год, посельник, ловкач, на язык дерзок. Про хозяев порою говорил в прошлом году нарочито при мне, нехорошие, но меткие слова. Мотузок нравится мне ловкостью и смелостью, и в то же время вызывает бессильную ненависть своей разухабистой издевкой. Мне хочется сказать что-то такое, чтоб покорить матуска на свою сторону, или наоборот, повелительно оборвать его, но я не знаю такого слова. Приехав с поля, вижу у порога нашего дома босую женщину. Она сидит возле камня, опершася стену, не решается сесть на камень. Это мать полуумного подпаска и Она пришла за семь верст за рублем, но дома нет никого и некому дать рубль. Она будет ждать до вечера. Что-то щемит у меня сердце при взгляде на эту фигуру, которая воплощает нищету и безропотность. Через год дело не стало лучше. Наоборот... Возвращаясь к ракетам, я встретил во дворе отца, который только что прибыл с поля усталый и раздраженный, весь в пыли, а за ним переставлял и ноги с черными пятками пегий мужичок. — Отпустите, ради бога, корову! — просил он и клялся, что не пустит ее больше в хлеба. Отец отвечал, — Корова твоя съест на гривенек, а убытку сделает на 10 рублей. Мужичок повторял свое, и в мольбе его звучала ненависть. Сцена эта потрясла меня всего насквозь, до последних фибр в теле. Ракетное настроение, вынесенное с площадки меж грушевыми деревьями, где я победоносно разгромил сестер, сменилось сразу у устром отчаяние. Я прошмыгнул мимо отца, пробрался в спальню, упал ничком на кровать и самозабвенно плакал, несмотря на билет ученика второго класса. Отец прошел через сеню в столовую, за ним прошлепал до порога мужичок. Слышались голоса. Потом мужичок ушел. Пришла с смельница мать, я различал ее голос, слышал, как стали готовить тарелки к обеду, как мать окликала меня. Я не отзывался и плакал. Слезы приобрели в конце концов вкус блаженства. Открылась дверь, и надо мною наклонилась мать. — Чего ты, Левочка? Я не отвечал. Мать о чем-то пошепталась с отцом. — Ты из-за этого мужика? Так ему корову вернули и штрафу с него не взяли. «Я совсем не из-за этого», — ответил я из-под подушки, мучительно стыдясь причины своих слез. «И штрафу с него не взяли», — продолжала настаивать мать. «Это отец догадался о причине моего горя и сказал матери. Отец мимоходом, одним быстрым взглядом, умел подмечать многое». Приехал однажды в отсутствие хозяина урядник. Грубый, жадный, наглый, потребовал паспорта рабочих. Он нашел два просроченных — Владельцев их он немедленно вызвал с поля и объявил арестованными для отправки на родину по этапу. Один был старик с глубокими складками коричневой шеи, другой — молодой, племянник старика. Они упали в сенях с сухими коленями на земляной пол. Сперва старик, за ним — молодой. Гнули к земле головы и повторяли. «Сделайте такую божескую милость, не губите нас!» Плотный и потный урядник, играя шашкой, отпевая принесенного ему из погреба холодного молока, отвечал — — У меня милость только по праздникам, а сегодня будни. Я сидел, как на жировне, что-то протестующе сказал срывающимся голосом. — Это, молодой человек, вас не касается, — чеканил строго урядник, а старшая сестра подала мне тревожный сигнал пальцем. Рабочих уряднику вез. Во время каникул я бывал за защитоводой, то есть в перемешку со старшим братом и старшей сестрой записывал в книгу нанятых рабочих условия найма и отдельной выдачи продуктами и деньгами. При расчетах с рабочими я нередко помогал отцу, и тут у нас вспыхвали короткие, приглушенные присутствием рабочих, столкновения. Обманов при расчете никогда не было, но условия договора истолковывались всегда жестко. Рабочие, особенно постарше, замечали, что мальчик тянет их руку, и это раздражало отца. После резких столкновений я уходил из дома с книгой, не возвращался иногда и к обеду. Однажды во время такой ссоры застигла меня в поле гроза. Гром грохотал без перерывов, степной дождь захлебывался от обилия воды, молнии, казалось, искали меня то с одной, то с другой стороны. Я прогуливался взад и вперед весь мокрый, в чавкающих башмаках и в картузе, похожем на водосточный раструб. Когда я пришел домой, все молча искоса глядя на меня. Сестра дала мне переодеться и поесть. После каникул я возвращался обычно с отцом. При пересадках носильщика не брали, вещи несли сами. Отец брал, что потяжелее, и я видел по его спине и по вытянутым рукам, что ему тяжело. Мне было жалко отца, и я старался нести, что мог. Когда же случался большой ящик с деревенскими гостинцами для одесской родни, то брали носильщика. Платил отец скупом, носильщик бывал недоволен, сердито крутил головой. Я всегда переживал это болезненно. Когда ездил один и приходилось прибегать к носильщикам, то я быстро расточал свои карманные деньги, всегда опасаясь недодать и беспокойно заглядывая носильщику в глаза. Это была реакция на прижимистость в родительском доме, и она осталась на всю жизнь. И в деревне, и в городе я жил в мелкобуржуазной среде, где главные усилия направлены были на приобретение. По этой линии я оттолкнулся и от деревни моего раннего детства, и от города моих школьных годов. Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор от них я отчалил резким толчком и отчалил на всю жизнь. В религиозной и национальной области город и деревня не противоречили друг другу, наоборот, с разных сторон дополняли друг друга. Религиозности в родительской семье не было. Сперва видимость ее еще держалась по инерции. Большие праздники родители ездили в колонию, в синагогу. По субботу мать не шила, по крайней мере, открыто. Но и ада обрядовая религиозность ослабевала с годами по мере того, как росли дети, и рядом с ними благосостояние семьи. Отец не верил в Бога с молодых лет и в более поздние годы говорил об этом открыто при матери и детях. Мать предпочитала обходить этот вопрос, а в подходящих случаях поднимала глаза к небесам. Когда мне было лет семь-восемь, вера в Бога считалась еще однако как бы официально общепризнанной. Как-то приезжий гость, перед которым родители по обыкновению хвалились сыном, заставляя меня показывать рисунки и читать стихи, спросил меня, «А что такое Бог?» «Бог», — ответил я без колебания, — «это такой человек». Но гость покачал головой. «Нет, Бог не человек». «А что же такое Бог?» — спросил я в свою очередь, ибо кроме человека я знал только животных и растения. Гость, отец и мать переглянулись с улыбкой смущения, как всегда бывает со взрослыми, когда дети начинают колебать самые незыблемые общие места. «Бог — это дух!» — сказал гость. Теперь я осмотрел с растерянной улыбкой на взрослых, чтобы прочитать на их лицах, не шутят ли они со мной. Но нет, шутки не было. Приходилось подчиниться. Я скоро привык к тому, что Бог — это Дух. Как и полагается маленькому дикарю, я связывал Бога со своим собственным Духом, называя Его Душою, и уже знал, что Дух, то есть Дыхание, прекращается со смертью. Но я еще не знал тогда, что это учение называется анимизмом. Во время первых каникул, ложась спать на кушетке в столовой, я ввязался в беседу о Боге со студентом З, который гостил в геновке и спал на диване. В существование Бога я в это время не то верил, не то не верил, особенно этим не занимался, но не прочь был найти твердое решение. «А куда девается душа после смерти?» — спросил я, склоняясь к подушке. «А куда она девается, когда человек спит?» — последовал ответ. «Ну, тогда все-таки», — возражал я, борясь со сном, — «а куда девается душа лошади, когда она окалеет? наступал на меня з Этот ответ удовлетворил меня полностью, и я безмятежно заснул. В семье шпенсера религиозности совершенно не было, если не считать старухи и тетки, которая, однако, в счет не шла. Отец хотел, однако, чтобы я знал Библию в подлиннике. Это был один из пунктов его родительского честолюбия, и я брал в Одессе частные уроки по Библии у одного ученого-старика. Занятия наши длились всего несколько месяцев, и немало не укрепили меня в вере отцов. Уловив в словах учителя какой-то двусмысленный оттенок по отношению к тексту, который мы изучали, я осторожно и дипломатически спросил. «Если считать, как думают некоторые, что нет Бога, то как же произошел мир?» «Хм», — ответил мой учитель. «Но ведь вы можете этот вопрос обратить на него самому». Именно так замысловато выразился старик. Я понял, что наставник в законе Божьем не верит в Бога и успокоился окончательно. Состав учеников в реальном училище был разноплеменный и разноисповедный. Преподавание Закона Божьего производилось по принадлежности православным священникам, протестантским пасторам, католическим пасторам и еврейским законоучителям. Поп, племянник архиерея и, как говорили, любимец дам, был молодой блондин писаной красоты под Христа, только вполне салонного, в золотых очках, при золотистых волосах, Вообще невыносимого благолепия. Перед уроком религии ученики разделялись, и наверцам приходилось выходить из класса, иногда под носом у священника. Он всегда делал особое лицо, глядя на выходящих с выражением презрения, чуть смягченного истинно-христианской снисходительностью. «Вы куда?» — спрашивал он какого-нибудь из выходящих. «Мы, католики», — отвечал тот. «А, католики», — повторял он, покачивая головой, — «так, так, так». «А вы?» «Мы евреи. Еврейчики, еврейчики. Так, так, так. К католикам приходил черный тенью Ксенс, всегда у самой стенки появляясь и исчезая незаметно, так что за все годы я так и не уловил его бритого лица. Добродушный человек по фамилии Цигельман преподавал евреям ученикам на русском языке Библию и историю еврейского народа. Этих занятий никто не брал всерьез». Национальный момент в психологии моей не занимал самостоятельного места, так как мало ощущался в повседневной жизни. После ограничительных законов 1881 года отец, правда, не мог больше покупать землю, к чему так стремился, и мог лишь под прикрытием арендовать ее. Но меня все это мало задевало. Сын зажиточного землевладельца я принадлежал скорее к привилегированным, чем к угнетенным. Язык семьи и двора был русско-украинский. При поступлении в училище была, правда, для евреев процентная норма, за которой я потерял год. Но дальше я шел все время первым и нормы непосредственно не ощущал. Прямой национальной травли в училище не было. Этому препятствовала до известной степени уже национальная пестрота не только ученического, но и учительского состава. Подспудный шовинизм, однако, чувствовался и время от времени прорывался наружу. Историк Любимов допрашивал с особым пристрастием ученика-поляка о преследовании православных поляками в Белоруссии и Литве. Мицкевич, смуклый и худощавый мальчик, стоял с прозеленью на щеках, стиснув зубы и не говоря ни слова. «Ну что же вы?» — поощрял его Любимов с оттенком явного сладострастия? «Что же вы молчите?» Один из учеников не вытерпел. Мицкевич сам поляк и католик. а — протянул Любимов с явным фальшивым удивлением. Здесь различий мы не делаем. Я одинаково остро ощущал изомаскированные гнусности историка по отношению к полякам, излобную придирчивость француза Бюрнанда к немцам и покачивание попика головой по поводу еврейчиков. Национальное неравноправие послужило, вероятно, одним из подспудных толчков к недовольству существующим строем. Но этот мотив совершенно растворялся в других явлениях общественной несправедливости и не играл не только основной, но и вообще самостоятельной роли. Чувство превосходства общего над частным, закона над фактом, теории над личным опытом возникло у меня рано и укреплялось годами. В оформлении этого чувства, которое позже легло в основу мира созерцания, город сыграл решающую роль. Когда мальчики, которые изучали физику и естествознание, делали суеверные замечания насчет тяжелого понедельника или папа который перешел дорогу, меня охватывало острое возмущение, чувство оскорбленной мысли. Я готов был лезть на стену, чтобы отвратить их от постыдных суеверий. Когда в Яновке долго бились над измерением площади поля, имевшего форму трапеции, я поступил по Евклиду, потратив на это две минуты. Но мой результат не сходился с тем, какой получался по практике, и мне не верили. Я приносил курс геометрии, клялся наукой, волновался, говорил дерзости, но видел, что люди не убеждались и приходили в отчаяние. Я неистово спорил с нашим деревенским машинистом Иваном Васильевичем, который не хотел отказаться от надежды построить машину вечного движения. Закон сохранения энергии казался ему мало относящийся к делу выдумкой. То книги, а то практика, — говорил он. Мне казалось непонятным и невыносимым, что люди отталкиваются от незыблемых истин во имя привычных заблуждений или нелепых фантазий. Позже чувство превосходства общего над частным вошло неотъемлемой частью в мою литературную работу и политику. Тупой империзм, голое пресмыкательство перед фактом, иногда только воображаемым, часто ложно понятым, были мне ненавистны. Я искал над фактами законов. Это вело, разумеется, не раз к слишком поспешным и ошибочным обобщениям, особенно в молодые годы, когда для обобщения не хватало ни книжного знания, ни жизненного опыта. Но во всех, без исключения областях, я чувствовал себя способным двигаться и действовать только в том случае, если держал в руках нить общего. Социально-революционный радикализм, ставший моим духовным стержнем на всю жизнь, вырос именно из-за этой интеллектуальной вражды, к крахоборчеству, эмпиризму ко всему вообще идейно неоформленному, теоретически необобщенному. Пытаюсь оглянуться на себя назад. Мальчик был, несомненно, самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив. Вряд ли у него при поступлении в училище было чувство превосходства над сверстниками. Правда, в деревне его выставляли перед гостями, но там не с кем было и сравнивать себя. А городские мальчики, бывавшие в Яновке, всегда имели недосягаемое превосходство гимназистов, связанное с превосходством возраста. Так что глядеть на них нельзя было иначе, как снизу вверх. Но школа есть арена жестокого соревнования. С того момента, как он оказался первым учеником на большом расстоянии от второго, маленький выходец из Яновки почувствовал, что может более других. Мальчики, которые сближались с ним, признавали его верховенство. Это не могло не сказаться на характере. Учителя тоже одобряли его, а некоторые, как Крыжановский, даже и очень выдвигали. В общем же, учителя относились к нему хоть и хорошо, но скорее суховато. Ученики делились, были горячие друзья, но были и противники. Мальчик не был лишен самокритики, он был даже скорее придирчив к себе. Собственные знания и черты собственного характера не удовлетворяли его, и чем дальше, тем острее. Он свирепо ловил себя на том, что сказал неправду, и укорял себя на каждом шагу в том, что не читал книг, о которых уверенно упоминали другие. Это, конечно, было тесно связано с самолюбием. Мысль о том, что нужно стать лучше, выше, начитанней, все чаще щемило у него в груди. Он думал о назначении человека вообще и о своем в особенности. Как-то вечером Моисей Филиппович, проходя мимо, спросил меня торжественно: Что, брат, думаешь ли ты о жизни? Мой воспитатель часто прибегал к такой шутливой риторике, к коронически театральному тону, но меня всего как обожгло. Да, я именно думал о жизни, только не умел назвать этим именем свою мальчишескую тревогу перед будущим. Мне казалось, что мой воспитатель подслушал меня. «Видно, я в точку попал», — сказал он совсем другим тоном, мягко похлопав меня по спине, и прошел к себе. Были ли в семье Шпенсера какие-либо политические взгляды? Умеренно либеральные на гуманитарной подкладке Моисея Филипповича туманно-социалистические симпатии, народнические и толстовские окрашенные. На политические темы почти никогда не говорили, особенно при мне. Возможно, что тут были прямые опасения, как бы я не сказал чего лишнего товарищам и как бы не накликать беды. Когда же в речах старших попадались случайные ссылки на события революционного движения, например, «это было в год убийства Александра II», то это звучало таким прошлым, как, если бы сказать, «это было в год открытия Америки Колумбом». Среда, окружавшая меня, была аполитичной. Ни политических взглядов, ни даже потребностей иметь их у меня в школьные годы не было. Но безотчетные стремления мои были оппозиционными была глубокая неприязнь к существующему строю, к несправедливости, к произволу. Откуда? Из условий эпохи Александра III, из полицейского самоуправства, помещичьей эксплуатации, чиновничьего взяточничества, национальных ограничений, из несправедливости в училище на улице, из близких связей с крестьянскими мальчиками, прислугой, рабочими, из разговоров в мастерской, из гуманного духа в семье Шпенсера – из чтения стихов Некрасова и всяких других книг, изо всей вообще общественной атмосферы. Эти оппозиционные настроения я сам для себя резко обнаружил в соприкосновении с двумя товарищами по классу — Радзевичем и Кологривовым. Владимир Радзевич был сын полковника и одно время шел вторым учеником. Он настоял у родителей, чтобы ему разрешили пригласить меня на воскресенье. Меня приняли суховато, но хорошо. Полковник и полковница говорили со мной мало и как бы испытующе. За те 3-4 часа, что я провел в семье Радзевича, я раза два натолкнулся на что-то чуждое и беспокоющее, даже враждебное. Это когда вскользь касались религии или власти. Был в семье тон консервативного благочестия, который я почувствовал как толчок в грудь. Владимира ко мне родители не пустили, и связь наша оборвалась». После первой революции в Одессе достигло большой популярности имя черносотенца Радзевича, вероятно, одного из членов этой семьи. Еще речь вышла это с Он поступил сразу во второй класс, на второй полугодии выделялся в классе как чужак, высокий и нескладный. Прилежание он был необыкновенным. Где и что можно было, заучивал на зубок. В течение первого же месяца он совсем зазубрился. Когда его карте вызвал учитель географии Кологривов, не дожидаясь вопроса, начал сразу: Иисус Христос заповедал миру. Дело в том, что после географии предстоял урок закона Божьего. В разговоре с этим Кологривовым, который не без почтительности относился ко мне как к первому ученику, я высказал какое-то критическое суждение не то о директоре, не то еще о ком-то. "Разве так можно говорить о директоре?" спросил с искренним возмущением Кологривов. «А почему же нет?» — с еще более искренним удивлением возразил я. «Да ведь он же начальник. Если начальник прикажет тебе на голове ходить, то ты обязан ходить, а не критиковать». Он так именно и сказал. «Эта законченная формула поразила меня». Я тогда не догадывался, что мальчик повторил лишь то, что не раз очевидно слышал в своей крепостнической семье. И хоть своих взглядов у меня не было, но я почувствовал, что есть такие взгляды, которых я не могу принять так же, как не могу есть червивую пищу. Параллельно с глухой враждой к политическому режиму России складывалась незаметным образом идеализация заграницы, Западной Европы и Америки. По отдельным замечаниям и обрывкам, дополненным воображением, создавалось представление высокой, равномерной, всех без изъятия охватывающей культуре. Позже с этим связалось представление об идеальной демократии. Молодой рационализм говорил, что если что-нибудь понятно, то значит и осуществлено. Поэтому казалось невероятным, что в Европе могут быть суеверия, что церковь может играть там большую роль, что в Америке могут преследовать чернокожих. Эта идеализация, незаметно всосанная из окружающей мещанской либеральной среды, держалась и позже, когда я стал уже проникаться революционными взглядами. Я бы, вероятно, очень удивился, если бы услышал в те годы если бы мог услышать, что Германская республика, увенчанная социал-демократическим правительством, допускает монархистов, но отказывает революционерам в праве убежища. С того времени я, к счастью, многому перестал удивляться. Жизнь выколотила из меня рационализм и научила меня диалектике. Даже Герман Мюллер не способен меня удивить. Глава 6. Перелом